141. Гуру. Воля укрепляется ритмом, и особенно ритмом общения или с нами контакта. Во все начинания наши следует ввести ритм. Говорю о работе. Следует ввести ритм и в ту огненную работу, которую с вами начал Владыка, вы ритмом ее утвердите. Пусть каждый из вас установит свой индивидуальный ритм, наиболее ему подходящий, но пусть установит. Разбросанные, случайные, спазматические усилия по своим следствиям равны нулю, хотя и затрачиваются на них силы. Но ритм, даже малый, следствие дает явный. Преуспеете ритм В ритме воли растет, как цветок, поливаемый регулярно. Нарушите ритм, и засохнет цветок. Честь потрудиться для света и иерархии. Ритм – путь приложения этого труда.